Не грязните мою землю. Нет-нет, ежик, ты не думай. Я и не думаю. О чем это вы? Спросила Белка. А, Белка, сказал медвежонок. Я говорю ежику, что земля все равно не загрязнится. Белка спрыгнула с елки и села на пенек. Лес вокруг стоял большой, светлый, но никто не пел, не шуршал, все молчало. — А почему она должна загрязниться? — спросила Белка. — Грязнят, — сказал Медвежонок. — Чем могут, тем ы грязнят. — Чем же? — Дымом, — сказал Ежик. — Дым сладкий. Вон, бурндучок вчера ж ё г листья. Так сладко пахло. — Разве это дым? — Это осень, — сказал Медвежонок. — Осенью всегда жгут листья. — Она маленькая-маленькая, — сказал Ежик. — Голубая и белая. Земля. — а с т р а Астронавт. что был на Луне, сказал. — Такая маленькая-маленькая, голубая и белая. — И грязная. Вся в грязи, — сказал Медвежонок. — С Луны видно. — А кто это, астронавт? — Это такой... Садится в трубу и летит. Белка подняла голову и стала смотреть на небо. — и вот о чем думаю, — сказала Белка. — В одном овраге есть старая бочка. н о выбили. А если выбить второе, будет труба. — Понятно? — Нет, — сказал ежик, — мы выкатим бочку на холм, выбьем дно, а когда взойдет луна... — Станем астронавтами! Здорово! — закричал медвежонок. — Пошли за бочкой! Они нашли бочку, выкатили на холм, нацелили на то место, где должна была появиться луна, и выбили второе дно. — Садитесь, — сказала белка. И все залезли в бочку и стали ждать. Стемнело. Было тихо-тихо. и река под холмом уходила за поворот, не дыша. — Вы чего здесь сидите? — заглянул в бочку заяц. — ц с к а з а л а белка. — Найдись и молчи. А затем и заяц влез в бочку. — Мы ждем луну! — прошептал ежик. — Полетишь с нами? — Куда? — луну. — Я боюсь! — сказал заяц. — Не бойся! — сказал медвежонок. — Все свои. — А что мы там будем делать? — Поглядим на землю! — И все. — А можно я останусь? — Струсил. — У меня морковка варится, — сказал Заяц. — Я же не знал. — Морковка варится, — проворчал Медвежонок. — Иди. И в следующий раз не лезь, куда не зовут. Заяц задом вылез из бочки. — Потом расскажете. И пропал. Без Зайца стало как-то не так, а Луны все не было. — Может, ее сегодня не будет? — Будет. — сказала Белка, и медвежонок замолчал. А ежик сидел, закрыв глаза, и вдруг увидел себя на желтой-желтой луне. Она была как пустыня, вся желтая-желтая. С луны он глянул на землю, но сперва ничего не увидел. Потом посмотрел левее и вдруг увидел ее всю-всю. Всю. Земля была маленькая-маленькая, голубая и белая. «Где голубые океаны?» — догадался ежик. «А белые — облака». и вдруг какая-то тень, как мышь, скользнула по-голубому. — Вот она, грязь! — понял ежик. И закричал. — Не грязните мою землю! Но тут кто-то толкнул его в бок. И еще раз. — что, ты что? — испуганно шептала белка. Ежик открыл глаза, было темно, холодно и тихо. Лишь медвежонок сладко посапывал у ежика за спиной. — Медвежонок уснул, — сказала белка. — А луны нет, видишь? — Я уже там был, — сказал ежик. Она маленькая-маленькая. — Земля. — И грязная. — Расскажи. — Завтра, — пообещал ежик. И повел сонного медвежонка домой.